17. Преступление преступлений На реке проревел гудок парохода. Другой проревел в ответ. Послышался шум моторов. Джед Миднайт, сидящий справа от Бонда, прочистив горло, произнес «Мистер Голд, или как вас там? Не волнуйтесь насчет точности определений. Биллион долларов — это куча денег в любом исчислении. Продолжайте». Мистер Соло поднял свои сонные глаза и посмотрел через стол на Голдфингера. «Это очень большие деньги, да. Но какая будет большая ваша часть, мистер?» «Пять биллионов». Джек Стреп из Лас-Вегаса издал резкий смешок. Слушайте, ребята, что значит несколько биллионов среди друзей? Если мистер. Э. Некто может привести меня к биллиону долларов, я с радостью дам ему лишний кусок. Даже огромный кусок за его работу. Давайте не будем припираться по этому поводу, а? Мистер Хельмут Спрингер постучал своим моноклем по лежащему перед ним слитку. Все посмотрели на него, Мистер. Э. Голд произнес он голосом семейного юриста. «Вы тут называете большие цифры. Насколько я понимаю, речь идет о сумме порядка 11 миллиардов долларов». «Точная сумма — около 15 миллиардов», — уточнил Голдфингер. «Вообще-то я говорю о сумме, которую, я думаю, мы сможем вынести». Билли Ринг издал восторженный вопль. «Спокойно, спокойно, мистер Голд». Спрингер вставил монокуль в глаз чтобы лучше видеть реакцию Голдфингера. Но в таком количестве золота или деньги есть только в трех местах в Соединенных Штатах. Это Федеральный монетный двор в Вашингтоне, Федеральный резервный банк в Нью-Йорке и Форт Нокс в Кентукки. Вы подразумеваете, что мы должны э, взять один из них? Если так, то какой именно? Форт Нокс. Среди хора стенаний прозвучал решительный голос Миднайта. «Мистер, я только в Голливуде встречал парней с такой же штукой, что у вас. Там это называется видение. А видение, мистер, это талант принимать круги перед глазами за гигантские проекты. Вам надо бы поговорить с вашим психушником или пройти курс лечения». Миднайт, с сожалением покачал головой. «Как жаль. Так приятно было подержать в руке этот миллиард». Пусть Сигалора произнесла низким усталым голосом. «Извините, мистер, но ни одна из моих кошечек не сможет взять такой банк». И она собралась встать. «Теперь, джентльмены и... эээ, мадам, слушайте меня внимательно. Ваша реакция не является для меня неожиданной. Позвольте разъяснить. Форт Нокс не отличается от прочих банков, просто он значительно больше, и, соответственно, его охрана лучше и сложнее. Единственное новшество в моем проекте – что это большой банк. И ничего больше. Форт Нокс не более неприступен, чем другие крепости. Несомненно, все мы считали, что броневик Бринка неприступен до тех пор, пока полдюжины решительных парней не взяли там миллион в 1950 году. Невозможно совершить побег из Синсинга, и тем не менее люди оттуда бегут. Нет-нет, джентльмены, Форт Нокс это такой же миф, как и остальные мифы. Могу я изложить свой план? Билли Ринг, разговаривая, шипел сквозь зубы, как японец. «Слушай, дядя, может, ты не знаешь, но в Форт-Ноксе дислоцируется третья бронетанковая дивизия. Если это миф, тогда почему бы русским не завоевать Соединенные Штаты их хоккейной командой, когда она приедет в следующий раз?» Голдфингер тонко улыбнулся. «Если позволите, я внесу небольшое уточнение и изложу, какие именно воинские подразделения дислоцируются в Форт-Ноксе». Третья бронетанковая дивизия представлена только одним подразделением. Но там также находится 6-й бронетанковый полк, 15-я бронетанковая группа, 160-я саперная группа и примерно пол дивизии, собранной из всех армейских частей Соединенных Штатов. Также там находится весьма внушительное количество людей из всех прочих вспомогательных войск, подчиненных Центру бронетанковых войск. Вдобавок к этому там находятся силы полиции в количестве 20 офицеров и 100 рядовых. Короче, общая численность личного состава Форт-Нокса — 60 тысяч человек, из которых 20 тысяч — боевые подразделения того или другого рода войск. «И кто скажет им Бу? поинтересовался Джек Стреп, не выпуская сигары изо рта. Не дожидаясь ответа, он с отвращением вынул обглоданный окурок и раздавил его в пепельнице. Рядом с ним пусть сигалора подсыкала зубом. «Слушай, Джеки, купи себе что-нибудь получше. Эта штука воняет, как горящая помойка». «Заткнись, Пуси, весьма негалантно изрек Стрэп. Однако мисс Галора была настроена оставить последнее слово за собой, поэтому она ласково произнесла. «Знаешь что, Джеки, с таким мужчиной, как ты, я бы пошла. Честно говоря, я как-то написала песню о тебе. Хочешь узнать название? Она называется «Если бы мне пришлось начать сначала, я бы начала с тобой». Миднайт разразился грудным смехом. Ринг заржал. Голдфингер легонько постучал по столу, призывая к спокойствию. «Теперь, пожалуйста, послушайте, что я надумал, джентльмены». Он встал, подошел к доске и повесил на нее карту. Подробную карту Форт Нокса и ближайших окрестностей. Все развернулись к ней. Голдфингер указал на место хранения золота. «Остальной план хранилища я покажу чуть позже». «Теперь, джентльмены, Позвольте указать на ключевые позиции. Вот железная дорога, идущая из Луисвилла. Нас интересует не Бранденбургский вокзал, а место, примыкающее к хранилищу. Отсюда в хранилище доставляют золото с монетного двора. Еще золото доставляют, варьируя способ доставки без всякого графика в целях безопасности. В бронированных машинах по шоссе Дикси и самолетами на Годман-Эйрфилд. Как вы видите, хранилище изолировано от этих дорог и стоит без какого-либо естественного прикрытия, в центре поляны площадью приблизительно 50 акров. К нему ведет одна единственная дорога через бронированные ворота на Булеон-бульваре. Проехав ворота, машины едут по вот этой окружной дороге, огибающей хранилище, к заднему входу, где их и разгружают. Эта дорога, джентльмены, выложена стальными листами. В случае необходимости листы поднимаются и превращаются во второй стальной этаж. Этого не видно, но насколько мне известно, есть еще подземный тоннель, идущий между Бульон бульваром и Вайн Гроф Роуд. Он служит дополнительной дорогой к хранилищу сквозь стальные двери, выходящие из стены тоннеля в нижний этаж хранилища. Голфингер замолк, отошел от карты и оглядел присутствующих. Итак, джентльмены, вот хранилище, вот основные подступы к нему, за исключением основного входа, который ведет только в приемную и служебные кабинеты. Вопросы есть? Вопросов не было. Все выжидающие смотрели на Голдфингера. Снова он овладел их вниманием. Оказалось, этот человек знает о Форт-Ноксе значительно больше, чем простой смертный. Голдфингер вернулся к доске и развернул следующую карту с подробным планом хранилища. Итак, джентльмены, вы видите двухэтажное прочное здание из стали и бетона. Крыша укреплена на случай бомбежки. Центральное хранилище сделано из гранита с остальными укреплениями. Если точнее, это 60 тысяч кубических футов гранита, 4 тысячи кубических ярдов бетона, 750 тонн легированной стали и 60 тонн обычной. Так, внутри здания двухэтажный железобетонный сейф. Двери стальные, весят более 20 тонн. Крыша такая же, как верхняя. На обоих уровнях он окружен по периметру коридором, ведущим к самому сейфу и в офисы, прилегающие к внешней стене здания. Ни один человек не знает комбинацию, открывающую дверь. Старшие сотрудники могут каждый в отдельности набирать комбинации, известные только им. Естественно, здание оснащено самым современным и совершенным защитным оборудованием. Внутри сильная охрана и снаружи очень мощное подкрепление, которое может быть получено в любое время из дислоцированных частей. Вы следите за ходом моих мыслей. Далее в сейфе лежат золотые слитки. Как я уже говорил... Порядка 15 миллиардов долларов. Каждый слиток вдвое толще, лежащего перед вами. Они без упаковки. Голдфингер оглядел сидящих за столом. И это все, джентльмены и мадам, что я могу вам сказать, и что, по моему мнению, нам необходимо знать о хранилище Форт Нокса. Если нет вопросов по этому пункту, я приступаю к краткому изложению того, как можно проникнуть в это хранилище и забрать содержимое. В комнате повисла тишина. Глаза участников сборища были внимательными и настороженными. Джек Стрэп нервным движением извлек из кармана сигару и сунул ее в рот. «Если ты зажжешь эту штуку, клянусь, я огрею тебя своим слитком», произнесла Пусси Сигалора, взяв в руку указанный предмет. «Спокойно, детка», — буркнул Стрэп, не разжимая рта. Джед Миднайт решительно изрек. «Мистер, если вы можете взять эту лавочку, вы заслужите наивысшую награду. Выкладывайте дальше. Либо это большая лажа, либо это преступление века. «Хорошо, джентльмены», – равнодушно ответил Голдфингер. «Вы узнаете план». Он замолчал и внимательно глянул в глаза каждому из сидящих за столом. «Но я надеюсь, вы понимаете, что теперь должна соблюдаться строжайшая секретность. Все, что будет сказано, можно принять за горячечный бред. То, о чем я сейчас скажу, сделает всех присутствующих здесь участниками самого грандиозного заговора в истории Соединенных Штатов. Могу я считать, что все мы связаны, клятвой об абсолютном молчании?» Почти инстинктивно Бонд посмотрел на Хельмута Спрингера из Детройта. Пока другие громко подтверждали свое согласие, мистер Спрингер прикрыл глаза. Его претенциозное «Вы имеете мое честное слово» звучало диссонансом. Для Бонда все это выглядело на редкость фальшиво. Около фамилии Спрингера Он поставил маленький минус. «Что ж, хорошо». Голдфингер вернулся к своему месту у стола. Он сел, взял в руки карандаш и заговорил задумчиво. «Первое, и в некотором роде самое трудное, это вопрос транспортировки. Миллиард в золотых слитках весит около тысячи тонн. Для его перевозки потребуется сотня десяти грузовиков или порядка двадцати шестиколесных транспортеров. Я бы порекомендовал последнее». У меня есть список компаний, где можно взять транспортеры на прокат. я бы посоветовал, раз уж мы будем с вами партнерами, немедленно связаться с этими компаниями на ваших территориях. Не сомневаюсь, что вы захотите использовать своих шоферов. Голдфингер позволил себе тень улыбки. И, конечно, практически неиссякаемым источником водителей является Тимстер Юнион. Возможно, вы захотите также набрать из Нигра Red Bull Экспресс бывших военных водителей, служивших в американской армии во время войны. В любом случае, все эти детали требуют четкого планирования и координации действий. Будут, конечно, трудности с проверками на дорогах, но я думаю, вы договоритесь между собой о наиболее подходящих путях передвижения. Транспортная авиация также нам понадобится, поэтому будут приняты необходимые меры, чтобы одна полоса на посадочном поле Годман оставалась постоянно свободной. Как каждый будет вывозить свою часть – это его дело. Что до меня – — Голдфингер окинул аудиторию холодным взглядом, — то я сначала воспользуюсь железной дорогой. Учитывая, что мои транспортные проблемы еще сложнее ваших, я не стану утомлять вас подробностями. Голдфингер не стал дожидаться комментариев и продолжал тем же ровным тоном. В сравнении с транспортными вопросами все остальные проблемы относительно просты. Для начала я предлагаю временно вывести из игры все население и военное и гражданское Форт-Нокса. Необходимые меры уже приняты, и теперь все зависит только от моего сигнала. Вкратце. Город обеспечивается водой из двух резервуаров и двух очистных сооружений, и наблюдает за всем этим главный инженер, который с удовольствием примет суперинтенданта и его заместителя из муниципальной службы водообеспечения Токио, которые хотели бы познакомиться с работой больших резервуаров с тем, чтобы построить такое же сооружение, в новом районе пригорода Токио. Главный инженер будет весьма польщен проявленным со стороны японских джентльменов интересом и покажет им все, что они пожелают. Эти два джентльмена, которые, конечно, являются моими служащими, принесут с собой небольшое количество препарата, синтезированного немецкими химиками во время войны. Он легко растворяется в воде, не имеет ни запаха, ни вкуса и погружает человека, выпившего хотя бы глоток, в состояние глубокого сна дня на три после чего человек просыпается свежим и отдохнувшим. Так как на дворе июнь, а в июне в Кентукки ни одна живая душа не может прожить и суток, не выпив полстакана воды, можно считать, что к сроку на ногах окажется несколько убежденных алкоголиков, но в остальном я гарантирую, что к моменту нашего появления в городе основная часть населения будет спать глубоким сном. Что это за сказочка? Глазами изгалора блестели от возбуждения. Пусть и в сапогах, сказал Джек Стрэп уверенным голосом. «Продолжайте, мистер. Пока звучит хорошо. Как мы попадаем в город?» «Мы приедем спецпоездом, который выйдет из Нью-Йорка в ночь перед днем Икс. Нас будет примерно 100 человек, и мы прибудем как представители Красного Креста. Мисс Галора, я надеюсь, сможет обеспечить необходимое количество комплектов формы медицинских сестер. Именно для исполнения этой небольшой, но очень важной роли Она и приглашена на эту встречу. «Принято. Будет сделано!» С энтузиазмом воскликнула мисс Галора. «Мои девочки будут выглядеть потрясающе. Как считаешь, Джеки?» Она ткнула Стрэпа локтем в бок. «По-моему, они будут значительно лучше смотреться под цементным покрывалом!» Нетерпеливо буркнул Стрэп. «Что ты верещишь?» «Продолжайте, мистер!» В Луис Вилли, что в 35 милях от Форт Нокса, я со своими помощниками попрошу дизельный локомотив, так как у нас будет очень хрупкая аппаратура. Скажем, что нам необходимо сделать пробы воздуха на подступах к Форт-Ноксу, поскольку к этому времени новость о неизвестной эпидемии уже, несомненно, достигнет других мест и возникнет, надо полагать, некоторая паника в прилегающих районах, да и по всей стране. Сюда полетят спасательные самолеты и задача операторов годман Airfield объявить аэропорт закрытым и заворачивать все самолеты в Луисвилл. Но, возвращаясь немного назад, добавлю, что вскоре после отъезда из Луисвилла я с моими ребятами избавлюсь от машиниста и его помощника самым гуманным способом, возможным в данной ситуации. «Свежо предание, подумал Бонд. Я сам поведу состав. Мне известно устройство подобных локомотивов, и проведу поезд через Форт-Нокс к хранилищу. Голдфингер замолк и обвел присутствующих серьезным взглядом. Удовлетворенный тем, что он увидел, он также ровно продолжил. «К этому времени, джентльмены и мадам, ваши транспортные караваны должны быть на месте. Ответственный за транспорт разместит их в окрестностях, в соответствии с выработанным планом. Люди, которые должны работать в аэропорту, поедут на грузовиках в Годман и захватят его, а мы зайдем в хранилище, перешагивая через спящие тела, украшающие ландшафт. Ясно?» Темные глаза мистера Соло сверкнули. «Конечно, пока все ясно», — мягко произнес он. «Теперь, может быть, вы...» — он надул щеки и дунул в сторону Голдфингера. «Сделаете вот так, и двадцатитонная дверь рухнет, да?» «Да», — спокойно ответил Голдфингер. «Почти что так». Он поднялся и подошел к столу у доски. Взял лежащий там большой лист картона, аккуратно перенес его за большой стол и положил перед собой. Лист казался очень тяжелым. Голдфингер сел и продолжил. «Пока 10 моих сотрудников будут готовиться к вскрытию сейфа, остальные команды войдут в хранилище и отнесут в безопасное место как можно больше спящих людей». Бонду показалось, что в следующих словах Голдфингера заключалась скрытая угроза. «Я уверен, все вы, джентльмены и мадам, согласны, что лишние жертвы нам ни к чему. Пока, как вы заметили, не было несчастных случаев». «Разве только двух железнодорожников слегка стукнули по голове?» Не дожидаясь реакции, он продолжил. «Далее», — он положил руку на картон, «когда вам, джентльмены, и вашим подручным потребуется оружие, кроме обычного стрелкового, где вы сможете его взять?» «В казармах, джентльмены. Вы получаете автоматы и прочее тяжелое вооружение от интендантов ближайших военных баз. Вам это удается с помощью либо давления, либо шантажа, либо подкупа». Я сделаю то же самое. Есть единственное оружие, достаточно мощное, чтобы взломать сейф Форт Нокса. И я получил его после долгих поисков на одной военной базе в Германии. Оно обошлось мне в миллион долларов. Это, джентльмены, ядерная боеголовка для управляемой ракеты. Господи Христе! Руки Джеда Миднайта вцепились в край стола возле Бонда. Лица сидящих вокруг стола побледнели. Бонд почувствовал, как натянулась кожа у него на лице. Чтобы снять напряжение, он достал из кармана пачку Честерфилда и закурил. Медленно погасив зажигалку, он убрал ее в карман. Боже всемогущий, во что он вляпался? Бон вспомнил все, что ему было известно о Голдфингере. Первая встреча с голым загорелым человеком на крыше флоридского кабана-клуба. Его первое столкновение с ним. Разговор с М. Встреча в банке где вопрос стоял о поимке контрабандиста золотом, очень крупного контрабандиста, работающего на русских, но все-таки вполне обычного преступника, которого Бонд обыграл в гольф, затем хладнокровно и ловко преследовал, человека, практически ничем не отличающегося от простых смертных. Но это... Теперь это был не кролик в своей норе, и даже не лиса, а королевская кобра, самое опасное существо на Земле. Бонд перекрестился. На сей раз... Это была схватка святого Георгия с драконом. И святому Георгию нужно было шевелиться и придумать что-нибудь, пока дракон не снес яйцо, которое он сейчас так бережно вынашивает. Бонд кисло улыбнулся. «Что предпринять? Что, черт побери, он мог сделать?» Голдфингер поднял руку. «Поверьте мне, джентльмены и мадам, эта штука совершенно безопасна. Ничего с ней не случится, даже если я ударю по ней молотком». «Ничто не может взорвать ее, если она не заряжена, а этого не произойдет до срока». Бледное лицо Билли Ринга блестело от пота. Голос его слегка дрожал. «Мистер, а что с этими, ну, то, что называют э, осадки?» «Их будет совсем немного, мистер Ринг, и на очень узком пространстве. Это последняя модификация, так называемая чистая атомная бомба». Защитные скафандры будут розданы всем участникам операции, которые войдут в здание. Они будут первыми в цепочке, по которой золото переправят в грузовики. А «Осколки, мистер! Летящие куски бетона, стали и тому подобное!» Голос Миднайта шел откуда-то из живота. «Мы спрячемся за щитом первой стальной перегородки хранилища, мистер Миднайт. Все будут в наушниках. Возможно, незначительные повреждения грузовиков, но на этот риск придется пойти». А спящие, глаза мистера Соло были ясными, может они спать чуть долго? Мистера Соло явно волновали спящие парни. Мы перенесем как можно больше спящих в безопасное место. Придется также, я боюсь, причинить небольшой ущерб городу. По моим подсчетам, количество жертв не должно превысить количество погибающих в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Форт Нокса. За три дня. Наша операция лишь поддержит статистику ДТП на постоянном уровне. «Очень мило с нашей стороны». Нервы Миднайта почти пришли в норму. «Еще вопросы?» бесстрастно поинтересовался Голдфингер. Он изложил исходные данные, произвел оценку результатов задуманного предприятия. Теперь пора было переходить к голосованию. «Детальная проработка будет сделана. В этом мои сотрудники, он указал на Бонда и мисс Мастертон, помогут мне. Эта комната будет нашей штаб-квартирой» куда доступ каждому из вас будет открыт в любое время суток. Кодовое название операции «Большой шлем». Им необходимо пользоваться, говоря о проекте. Я бы посоветовал каждому из вас вкратце посвятить в дело одного из ваших лейтенантов, но только одного и самого верного. Остальных тренировать как для обычного ограбления банка. Конечно, в день X придется посвятить в подробности большее количество людей. Я знаю, что если вы, джентльмены и мадам, согласитесь участвовать в проекте, то будете рассматривать его как боевую операцию. Конечно, все попытки нарушения секретности должны пресекаться в корне. Теперь, джентльмены и мадам, я попрошу вас дать ответ от имени ваших организаций. Кто из вас хочет принять участие в гонке? Приз огромный, риск минимальный. Мистер Миднайт. Голфингер повернул голову вправо. Бонд увидел рентгеновский луч, пронизавший его соседа. Да? И после паузы или нет.